Глава 28. Секунду кет не мог пошевелиться. Крик был подобен удару в солнечное сплетение, и Роберт едва не согнулся пополам, таким сильным он ему показался. Затем сработал адреналин, и старший инспектор побежал вдоль стены дома к строительным лесам. Он слышал, как Савич зовет его по имени, но не обратил на это внимания, пытаясь найти вход в дом. Окна первого этажа забили досками. Икет нигде не видел дверь. Он добежал до лесов в тот момент, когда раздался второй крик, расколовший темноту. Теперь не оставалось ни малейших сомнений, что голос принадлежит девочке. Роберт выругался и посмотрел вверх. Окна первого этажа полностью закрывал брезент, лениво болтавшийся на ветру, и он разглядел, что стекол под ним не было. «Идем сейчас", прошипела Савич в рацию, догнав Кетта. Он схватился за горизонтальную балку лесов, подтянулся и закинул ногу в ботинке на скользкий металл. Констебль была моложе и находилась в лучшей форме, и к тому моменту, когда Роберт оторвался от земли, она уже забралась на первый уровень. Затем протянула ему руку и помогла подняться. Дальше наверх вела лестница. Кэт первым начал подниматься по ней и выбрался на платформу, шедшую под окнами. Теперь он уже слышал голоса, крики и смех, пронзительный и жестокий. Но в следующее мгновение тот превратился в истерические рыдания, что заставило Роберта броситься к ближайшему окну. Он сдвинул брезент, однако в темноте ничего не увидел. "Держите", сказала Севич, протягивая ему фонарь. Он направил его луч внутрь и увидел пустую комнату с открытой дверью. Старший инспектор медлил лишь мгновение. Забираться внутрь было очень глупо. Это могло стоить жизни ему, а также трем девочкам и молодому констеблю. Через 10 минут сюда прибудет вся полиция Норфолка с оружием и собаками, сотня людей, готовых взять Фигга и его маленькую банду. Но однажды он уже промедлил прождал 10 минут и ребенок умер Кэт залез внутрь через окно Тяжелый брезент задевал лицо и роберт изо всех сил пытался сдвинуть его в сторону у него не было оружия но за ним следовало савич зажав в руке телескопическую дубинку хотите взять прошептала она протягивая ему оружие Кэт покачал головой вы лучше им владеете ответил он Из дома донесся новый взрыв смеха, приглушенный, но достаточно близкий, и Роберт понял, что там находятся несколько человек. Пожалуйста, нет, пожалуйста. Эти слова разбили Кетту сердце. В нем загорелась ярость, ставшая почти непреодолимой. Он подобрался к двери и поморщился, когда заскрипели петли. Смех стих. Роберт остановился, чувствуя, как кровь пульсирует в его горле и кончиках пальцев. Отпустите меня, послышался детский голос. Я ничего никому не скажу, обещаю. Вам не нужно меня убивать. Пожалуйста, я не хочу умирать. За дверью находился коридор с голым полом, на который осыпалась штукатурка. Голоса доносились откуда-то спереди, и Кэт двинулся в их сторону, отчаянно стараясь не шуметь. Смех больше не звучал, но Роберт слышал тяжелые шаги снизу. На перекрестке коридор сворачивал влево, к передней части дома, а если повернуть направо, упирался в дверь. Кэт посмотрел на Севича и показал на дверь фонариком, затем переместился влево, и древний пол сыграл струнный концерт под его ногами. Этот участок коридора оказался коротким. Далее он сворачивал направо. Старший инспектор остановился, затаив дыхание. Впереди была следующая дверь, из нее лился свет. Роберт оглянулся и увидел, что Савич вошла следом за ним. Он не стал ее останавливать, а сам, приблизившись к двери, присел на корточки и увидел деревянный стул, замотанный проволокой. Продвинулся немного вперед. Второй стул с проволокой на полу, следы свежей крови. Мы опоздали. Он сделал глубокий вдох и выглянул из-за двери, чтобы увидеть всю комнату. Еще один стул, и на нем кто-то сидит. Проклятье. Кэт вбежал в комнату и опустился на колени перед занятым стулом. Фонарик покатился по полу. На стуле сидела девочка. Руки ей связали за спиной. Кроме того, проволока туго стягивала ноги. Пленница сидела неподвижно, волосы закрывали лицо, ногти и кончики пальцев почернели от перекрытой крови. В комнате воняло мочой и дерьмом и гнилью. Слишком поздно, снова подумал Роберт, убрал с ее лица волосы и приложил пальцы к шее. Девочка была теплой. И Екет уловил пульс, слабый, как биение крыльев бабочки. Она застонала и открыла рот. Ее губы стали сухими, как наждак, язык опух. И хотя лицо было залито кровью и слезами, Роберт ее узнал. "Делия", сказал он. "Делия, я полицейский. Ты в безопасности". Девочка снова застонала. Кэт услышал, как Севич тихо вошла в комнату вслед за ним. "Это Делия Кроссон", сказал он. "Она в порядке, но ей нужно". Что-то ударило Кэта по затылку, и на секунду он почувствовал, что теряет сознание. Мир стал белым, потом черным. Боль кипятком хлынула на голову. Роберт понял, что упал на пол. Руки и ноги стали неуклюжими, как у куклы. Затем он увидел стоявшего над ним человека. Глаза у него затянуло пеленой, и он не мог разглядеть, кто это. Лицо вроде как оставалось открытым, вот только на месте глаз были два креста. Но то, что он держал в руке, не вызывало сомнений. Ломик. Мужчина поднял его, и тут его выдал смех, предельно холодный. Крестьянин сказал Кэт, чувствуя во рту кровь, а комната опустилась в дикий пляс. Крестьянин, ты не должен этого делать, еще не поздно. Маска Стилвотера приподнималась при каждом новом вдохе. Ломик был поднят, словно орудие палача. Мы знаем, что тебя заставил Фиг, задыхаясь, проговорил Кэт. Если хочешь избежать тюрьмы, как в прошлый раз, тебе известно, что нужно сделать. Помоги нам его взять. Ты пустышка, ответил Стилвотер, такое, как ты никогда не сможет понять. Тело Стилвотера напряглось, затем расслабилось, и ломик начал опускаться. Неожиданно в комнату влетела Сэвич, и ее дубинка стремительно опустилась на икру Стилвотера. Так, старое дерево ломается под ударом молнии. Громкий треск эхом разнёсся по комнате от одной стены до другой. Преступник сложился назад и упал на пол, выронив ломик. Хрипло втянул в себя воздух, а потом издал долгий, пронзительный вопль. "Вы в порядке, сэр?" спросил Исавич, вытягивая вперед свободную руку. Кэт взял её и позволил констеблю помочь ему подняться на ноги. Комната продолжала вращаться. Ему показалось, что его сейчас вырвет, но он сумел кивнуть. "Наденьте на него наручники и оставайтесь с девочкой". "Без обид", ответила Савич, доставая наручники. "Но, возможно, лучше вам остаться с девочкой. Я поищу остальных". Кэт покачал головой, и решительно направился мимо Савич к двери остановился чтобы поднять ломик и повернулся к ней прищурившись от боли спасибо поблагодарил он ее. возьмите этих ублюдков произнесла констебль засунула руку в карман вытащила серебряный полицейский свисток и протянула ему если я вам потребуюсь, просто свистните кивнул и вышел из комнаты в коридор который вел к лестнице уходя в темноту На стенах он увидел следы крови, подсохшие, но относительно свежие. Роберт сжал ломик, шагнул на первую ступеньку, и старое дерево тревожно заскрипело. В сочетании с воплем Стилвотера это означало, что шансов застать похитителей врасплох не осталось. "Фик", позвал инспектор, и его голос дрогнул. "Персиваль, мы знаем, что вы здесь. Дом окружен! выходите!" И тогда я не стану проламывать ваши проклятые головы. Ничего. Он не слышал ни смеха, ни криков девочек, только звон в ушах и оглушительные удары, пульсировавший в голове крови. Это ваш выбор, прорычал Кэт, шагнув на последнюю ступеньку. Он увидел еще один коридор, две двери впереди и третью у него за спиной. Похоже, там находилась кухня. Оттуда тянуло сквозняком, поэтому Роберт пошел туда. Распахнул дверь и заглянул внутрь. "Фиг!" крикнул он. "Мы все знаем про группу, про то, как ты завербовал Стилвотера, Персеваля и Санфорда. Нам известно, что ты спланировал похищение. У тебя нет никаких шансов выйти сухим из воды, если ты не отдашь девочек прямо сейчас". В кухне было темно. Если не считать свет, падавший из двери в кладовую, кот нащупал на стене выключатель и включил свет. Голая лампочка на потолке неохотно зажглась, осветив самую обычную кухню загородного дома. За исключением крови. Она была всюду: на плитках пола, стойках, даже на плите. Кровь оказалась темной, свернувшейся, старой. Тот, кому она принадлежала, давно умер. "Арсевал!" крикнул Кэт, подходя к двери кладовой. "Мы знаем, что он тебя заставил. Знаем, что ты не виноват. Выходи. Помоги нам спасти девочек, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы тебя вытащить". Он открыл ломиком дверь в кладовую, и его лицо исказило гримаса. "Нет, это не походило на запах сточных вод или давно не мытой плоти. Это был запах мертвых. Нет. Под грудой одеял лежало тело. Кэт видел лишь руку, почти полностью обескровленную с вытянутыми точно когти пальцами. Он попытался сделать вдох, но в его легких не осталось воздуха. Мейси или конни или здесь под вонючим саваном лежат обе девочки. Кэт оглянулся, проверяя нет ли кого сзади. Потом наклонился, схватил верхнее одеяло и отбросил его в сторону, и увидел лицо, застывшее в маске смерти, мужское лицо. Роберт узнал его по фотографии, которую видел менее часа назад. Алан Санфорд, владелец дома. Кто-то рассек его горло, и все ниже шеи превратилось в передник из холодной засохшей крови кот втянул в себя воздух и отбросил в сторону другие одеяла, убедиться, что под ними нет других тел. Затем выпрямился, с трудом поборол головокружение и вышел из кладовой. Они здесь были. Он только что слышал смех, крики, мольбы. Куда они делись? "Мэсси", позвал Роберт. "Конни, если вы меня слышите, если можете двигаться, идите на мой голос". Я здесь, чтобы вам помочь. Я вас вытащу. Нет, ты мне поможешь? Голос донесся из коридора. Кет, спотыкаясь, двинулся в его сторону и вышел из кухни с поднятым ломиком. Фих стоял в дверном проеме, в другом конце коридора, возле лестницы и усмехался, глядя на Кетта. Из его глаз исчезло прежнее тепло, какое было во время их первой встречи. Сейчас они стали маленькими, темными, полными чего-то примитивного и очень опасного. Одной рукой он держал за волосы Мейси Мелоун, другой прижимал к ее шее нож. "Ты пришел слишком поздно, Робби", заявил ФИК, прижав лезвие ножа к шее Мейси так сильно, что на коже выступила капелька крови. Девочка открыла рот, чтобы закричать, но не смогла. Ее губы кривились в безмолвном ужасе. Фиг улыбался, но его переполняла ярость. Кэт видел ее в каждом движении копа оборотня. Я знаю, что дом не окружен. Так почему бы тебе не сделать нам всем одолжение и не отвалить отсюда? "Мэйси", сказал Кэт, обращаясь к девочке. Просто сохраняй спокойствие. С тобой все будет в порядке. Ты говоришь так, словно так и будет, заявил Фиг. Но я сейчас уйду. И если ты сделаешь хоть один шаг в мою сторону, я распотрашу ее, как гнойного Сенфорда, и другую маленькую сочку. "Конь", подумал Кэт, чувствуя, как в нем пульсирует волна темного гнева. Фиг отступил в комнату. Месянью неуклюже шла за ним при каждом вдохе, бесшумно шепча: "Нет, нет, нет, нет". Один шаг Робби, и ей конец. Фик еще раз улыбнулся, метнулся в сторону и исчез в тенях.